Глава девятнадцатая. Выходной. Сегодня у Светы было непривычно приподнятое настроение. Она наконец-то выспалась после трехдневной масштабной облавы на три глав. Эти гады так расплодились, что пришлось задействовать немалую часть ресурсов штаба для проведения зачистки. Они сами напросились. Слишком много шпаны, потерявшей грань между обычным миром и обществом магов, Стали заниматься примитивным разбоем и ограблением простых людей Удалось накрыть несколько сотен притонов Словить столько шпаны, что тюрьмы оказались забитыми почти под завязку Но удивительное дело Никто из них не знал о самом триглаве практически ничего А все началось, когда кучка идиотов решила устроить облаву на Настю Это переполнило чашу терпения штаба И они решили действовать Подняли даже варяжский корпус из Академии, стратегический резерв войсковых структур. Макс и Артем по итогу отчитывались дважды. Парни до сих пор не показывались. Света провела все это время у поста координации, раздавая указания нескольким группам зачистки. Между прочим, значительное повышение в обязанностях, работавшем в самом пекле операции. Настя как раз состояла в одной из таких групп и теперь отлеживалась, не вылезая из кровати. А ведь погода сегодня великолепная! Лето образумилось, грело ласковое солнышко, пушистые облака гуляли по небосводу, приятный ветер сдувал лишнюю жару. Аллея распустилась зелеными красками, повсюду слышалось щебетание птиц, в наушниках играет жизнеутверждающая музыка. Впереди два законных выходных. От академии, обычный институт, она просто решила прогулять. Чем заняться? Света так давно не тратила время на себя любимую, что совсем забыла, как это делать. «Начнем, пожалуй, с кино», — решила она. «Сегодня вроде идет показ новой комедии. То, что доктор прописал». Лампа в коридоре мерцала, чем вызывала потуги мигрени. Саша ускорил шаг, чтобы побыстрее пройти ее и завернуть за угол. Но тут открылась дверь, и с комнаты вышла Аня. Она держала в руках планшет, жуя что-то, судя по всему, шоколадное. На губе виднелось пятно от десерта. — Привет, Ань. Может, лучше чего нормального поешь? Одними пироженными сыт не будешь? — Что? Я не... — попыталась она отбрехаться, но быстро поняла бессмысленность поток. — Как ты узнал? — У тебя на лице улики. Саша незаметно для себя осенился улыбкой. — Черт, Аня облизнулась. — Все? — Да. Но я серьезно. Не видел, чтобы ты ела нормальную еду. Это может плохо кончиться. Здесь ужасно готовят. Еда хуже, чем в школьной столовке. Это серьезное обвинение. А ну, кругом, шагом марш, будем проверять твои заявления. Аня не врала. Овощное рагу выглядело лишь ненамного хуже того, чем оказалось на вкус». Он привык сам для себя кошеварить чтобы питаться из стратегических запасов каких-нибудь консерв со склада. Ты права, никуда не годится. Саша не стал дожевывать и выплюнул все в мусорное ведро. Это ты еще суп не пробовал, заявила Аня. Суп никому не нравится. А почему сама не готовишь? Если я девочка, то должна уметь готовить, вызывающе нахмурилась Аня. Да, ты это, как его, сексист. Благодарю. «Ах ты!» — Аня усердно пыталась придумать ответ, но Саша не стал дожидаться. «Тихо! Раз не умеешь, буду учить!» «Что?» «Что слышала?» «Мой руки, неси ножи, разделочную доску и посуду!» Аня молча принялась за подготовку, хотя удивление на ее лице держалось долго. «Так, что у нас по продуктам?» — бубнил Саша себе под нос, изучая скудное содержимое полок. Макароны, картошка, специи... Он открыл холодильник, заглянул в морозильник. Мясо есть. Отлично. Я знаю, что мы будем готовить. И что же? Настя уже закончила вытирать руки и вытащила пару ножей. Лагман. Ну, немного извращенную его версию с макаронами вместо лапши. Лагман? В первый раз слышу. Аня недоверчиво прищурила веки. Саша разложил все необходимое на столе. Принял ножи с разделочной доской и разложил часть продуктов. Это суп и второе в одном». Вообще не прояснилось. Аня локтями облокотилась на стол и уставилась на продукты. «Ты же сам говорил, что супы никому не нравятся». Саша достал кастрюлю, протянул ей. «В каждом правиле есть исключение. Наполни водой». «Хорошо». С видом мученика вздохнула Аня, повернув смеситель. «А чего ты такой улыбчивый? Разве?» Саша взглянул в зеркало и увидел там то, что не видел уже давно. «Свое довольное, улыбающееся лицо!» «Я люблю готовить», — ответил он, ставя кастрюлю на огонь. «Часто это делал раньше». «Отлично! Нарежь овощи! Только сначала помой их!» «Ты же говорил, что девочки должны готовить!» Аня поставила наполненную кастрюлю, взяла тазик с овощами и снова пошла к раковине. «Но делаешь это сам? Они должны уметь готовить! Но это не значит, что мальчики не могут этого делать!» Лучший шеф-повара – мужчины. Я совсем запуталась. Саша проверил остроту ножа, убедился, что все хорошо, и принялся нарезать куски. Это проще, чем ты думаешь. Аня приготовилась слушать разъяснения, но Саша продолжал нарезать мясо, насвистывая себе под нос. «Не, а объяснять ты не собираешься?» – возмутилась Аня. Саша с лисьей ухмылкой взглянул на нее, и девочка поняла, что над ней просто издеваются. саша От негодования она даже топнула ножкой. Ладно, ладно, уже по-доброму улыбнулся Саша. Я считаю, что девушка обязана уметь готовить. Но мужчина обязан уметь накормить девушку тоже. Некоторые блюда мужские. Все равно ничего не понятно. Значит, поймешь чуть позже. Саша закинул в разогретую сковороду мясо. Влага с шипением испарилась. В воздух поднялся приятный запах. «Всегда бесила эта фраза», — надулась Аня, подавая овощи. «Э, не!» — Саша отодвинул миску обратно. «С тебя теперь следить, чтобы мясо не подгорело. Когда подрумянится, закидывай овощи». «Что сейчас читаешь?» «Даррена Шена, помнишь, ты говорил? Нашла в интернете этого вампира. Классная книга». Дверь вдруг отворилась, и в нее ворвался Глеб. «О, вы хавать готовите? Отлично! Жрать хочу, как зверь» а есть чего перекусить, пока процесс идет». Глеб, явно учуевший запах жареного мяса, еще в своей комнате, направился к холодильнику, но был остановлен прямо у самой дверцы. «Хочешь есть? Давай работай», — заявил Саша. «Кольцо с собой?» Огорченного Глеба усадили чистить картошку. В скором времени появились воодушевленные перспективы покушать Вика и Артур. «Тренировки не будет? Отлично! Я как раз хочу есть!» Вика оценила стадию работ, поняла, что ждать еще долго и направилась к холодильнику, прямо по стопам Глеба. «А что у нас тут? Я пока перекушу. В холодильнике овощи и мясо, Вика. Доставай, мой и начинайте помогать. Кто работает, тот ест. Артур, стоять!» Саша остановил парня у самого выхода. «Убежать не получится. Сегодня тренируемся на кухне. Тимбилдинг, так сказать!» Через пару минут все пятеро были при деле. На такую ораву пришлось увеличить объемы и достать дополнительные запасы продуктов. Кухня шипела, бурлила, стучала, лязгала. Вовсю кипела работа. «Сань, ты же можешь сделать все сам со своей телепатией», заныла Вика с отвращением, выкидывая кусок хрящи в мусорку. «Я ненавижу готовить». «Девушки должны уметь готовить». Аня специально повторила Сашины слова Вики после чего кинула в него злорадствующий взгляд. — Что? — возмутилась Вика. — Кто тебе это сказал? — Саша, — честно ответила девочка и принялась наблюдать за представлением. Саша чертыхнулся про себя. — Ты чему девочку учишь? Вика с размаху воткнула нож в доску, отчего стол жалобно задрожал. — Не слушай его, Аня, все мужики такие. — Тише, Вика, это правда. Девушки должны уметь готовить. «Да ты имбицил С какого хм <къем> С чего ты взял? Нормальное распределение ролей. Мужчины добывают мясо, женщины его готовят. Как дед завещал, так сказать. И давно ты охотился, Саша?» Вика вынула из дерева нож, принялась нарезать овощи с такой скоростью и яростью, с которой сам Саша мог бы отсечь себе пару фаланг. «Да ты ножом работаешь профессионально!» — заметил он. Не поверю, что не кошеваришь а ресторанный повар. Я умею готовить, но ненавижу это делать, — огрызнулась девушка. Я же не говорил, что вы должны это дело любить. Глеб и Артур по-тихому отодвинулись от Вики. Они старались быть тише воды, чтобы и их не задела ударной волной праведного гнева. И не прогадали. Она рычанием метнула нож. Тот почти долетел до цели кончиком лезвия, зависнув в паре сантиметров от шеи. «Вика!» – испуганно закричала Аня. «Не бойся, Анют, этого гада так просто не возьмешь!» Вика не выказала ни капли беспокойства, лишь потребовала вернуть нож. Мясо источало аппетитный аромат. Саша закинул к нему пару горстей лука и следил, как Аня за всем наблюдает. «Ты рано лук закинул!» – вдруг заявила Вика. «Он сгорит!» Сначала нужно хорошо обжарить мясо, а потом добавлять овощи по очереди. И макароны уже готовы, кстати. Глеб, Артур, промойте их, — скомандовал Саша. Дуршлаг вон там, в шкафу. Он дождался, пока парни приступили к заданию, после чего не смог удержаться от вопроса. Откуда такие познания? Мама — шеф-повар. И меня научила всему, чтобы дома не приходилось стоять у плиты. Всегда это ненавидела. О! а ты говорил, что лучшие повара мужчины. Невинным голоском решила упомянуть Аня как бы мимоходом по пути к мусорному ведру. В Сашу снова полетел нож, на этот раз метательный призывной. «Ты бессовестный придурок, Савельев!» Вика аж покраснела от гнева. «Да как ты...» Она оборвалась, сдерживая поток матерных слов, которые так и порывались вылететь наружу. «Я уже жалею, что дал тебе именно их», — сказал Саша, Возвращая клинок обратно владельцу. Вика со все таким же возмущенным видом выхватила оружие. Аня не издала ни звука, уже нисколько не беспокоясь. А Глеб с Артуром отошли еще подальше, оказавшись на другом конце кухни. «А вот я нет!» «Кажется, девушка немного остыла. Ты дурно на нее влияешь. И не зевай, закидывай морковь!» Спустя примерно час и несколько кинутых в Сашу ножей, Лагман был готов. Вся честная компания собралась за столом, чтобы в один присест уничтожить все приготовленное. «Слышали? Кучу мелких убежищ накрыли!» — поделился новостью Артур, когда они, уже наевшись, раскинулись кто на диване, кто на кресле в комнате отдыха. И даже несколько крупных баз нашли. «Убежищ — это таких же убогих бомжатников, в котором мы побывали недавно?» — спросила Вика. «Пуф! Ничего страшного!» «Согласен!» — поддержал Саша. Они растут, как на дрожжах. Насколько я знаю, и образовались-то сами собой. Сначала одна кучка идиотов обустроила собственный притон, чтобы чинить всякие преступления. Потом другие идиоты решили за ними повторить. А потом, как по экспоненте. «Тем не менее», — заметил Артур, — «начальники не спешили их прикрыть». «И даже поимели с них кое-какую выгоду», — добавила Вика. «Эти часы, что мы притащили». Они же магические, как в академии. Да, подтвердил Саша, и очень ценные. Но те идиоты, которые их стащили, обращались с ними, как с обычной деревяшкой. Убил бы. Ну, им не слабо нападали, поделился Артур. Слышал, как ребята с разведки обсуждали. Говорят, они заметили слежку и решили устроить засаду в подъезде. На хрена нужно было внести хвост к себе на территорию? Задалась вопросом Вика. Она так навострилась со своими ножами, что теперь играючи жонглировала ими, совершенно не опасаясь бритвенно-острых кромок. «Говорю же, идиоты! Наверняка думали, что знакомые стены дадут преимущество. Или хотели взять языка, но не хотели тащить ее слишком далеко», — предположила Вика. «Возможно», — кивнул Артур. «Ну так вот, следила за ними какая-то девчонка. Судя по всему, телекинетик». Они подождали, пока она подкрадется к двери. А сами через окно послали оборотниху. «Кого?» – спросила Аня. Она даже оторвалась от чтения, с небольшим недоумением посмотрев на Артура. «Оборотниха? Ну, или оборотничка?» «В общем, оборотень девушка. Не знаю, как их называют». И так послали они ее через окно наружу, чтобы отрезать путь отступления. Но не тут-то было. Девка оказалась боевая. Оборотня побила. Ещё и под огонь своих же подставила, после чего сбежала. За ней один из них погнался. И что с ним? А больше беднягу не видели. Либо совсем пришибла его эта штабская, либо в плен взяла. В любом случае, мы немного потеряли. Они там все шестёрки, хрена не знают особо. С миру по нитке не согласился Саша. Он всё пытался объединить металлическую пластинку, которую до этого сам же разрезал вдоль. Получалось не очень. «Сейчас таких шестерок у штаба, как блох на бродячей собаке. Кто-нибудь что-нибудь да знает. Каждый понемногу расскажет, и кое-какая картина обрисуется». «А ты чего молчишь, Глеб?» — вдруг спросила Аня. «Я от тебя за сегодня едва пару слов услышала». «Не обращай внимания», — ответила за него Вика. «Он же у нас всегда такой молчаливый». «Но почему?» — не унималась Аня. «Убежденный интроверт. Страшный сон допросчика». «Точно!» — ухмыльнулся Артур. «И по своей воле-то не болтает, а против воли хоть клещами слова вытаскивай, не поможет». Глеб лишь негодующе переводил взгляд с одного на другого, даже прекратил терзать кольцо, сам того не заметив. Но когда понял, что ребята останавливаться не планируют, забил на это дело и продолжал тренировать призыв. Нож то исчезал у него из рук, то появлялся, хотя иногда до сих пор случались заминки. Это давалось ему тяжелее остальных, но прогресс был лицо. Саша в обсуждениях не участвовал. Чёртова пластина никак не хотела принимать свой изначальный вид. К тому же голова снова заболела, что стало случаться слишком уж часто. За окном заманчиво светило солнце. Небо, ярко-голубое, переносило мелкие облака. Вдруг страшно захотелось на улицу. Он уже и забыл, когда в последний раз выходил наружу днём и не для того, чтобы выполнить очередное задание. «Хочу прогуляться», — заявил он. Ребята, услышав это, резко притихли. Глеб даже прервал свои манипуляции с призывом, уставившись на него. «Ты с ума сошел?» Вика выглядела не то взволнованной, не то испуганной. «Нам нельзя. Тебе тем более». «Нас могут заметить», — добавил Артур. «Ага. Особенно если будем все вместе. Прям по описанию с сориентировок. «Не волнуйтесь, мы не будем слишком приближаться друг к другу, а общаться можем через Артура. К тому же закроем лица одеждой». Саша встал, потянулся. Ребята все еще не верили в серьезность его намерений и сидели на местах, глядя на командира, будто на умалишенного. Желание заниматься долгими уговорами не было совершенно, поэтому он поставил товарища перед фактом. «Мне надоело здесь тухнуть. Я иду на улицу, а вы как хотите». «Ань, ты со мной?» «Из-за Николая не волнуйся. Я знаю незаметный путь». Девочка заблокировала экран планшета, встала и кивнула, пытаясь копировать серьезную мину Саши. «Да чтоб вас!» Вика вскочила с места. «Ну чего вы расселись? Это уже было обращено Глебу и Артуру. Поднимайте свои жопы, мы идем гулять». «О да! Солнце приятно припекало. Хоть холодный ветер и вызывал мурашки». Сегодня, оказывается, был какой-то праздник. По этому поводу неподалеку организовали масштабное мероприятие с аттракционами, тирами, торговыми палатками и прочими радостями жизни. Аня так воодушевилась, что глаза ее разбегались, кончики губ тянулись к ушам, а сама она не знала, что выбрать первым, желая перепробовать сразу все. Саша наблюдал за ней издалека. Пришлось одеть кепку, очки, натянуть на голову капюшон отчего он начал потеть. Глеб и Артур ринулись покорять тиры, а Вика взяла шефство над Аней и водила ее по всем возможным аттракционам. Саша сидел на колесе обозрения, поднимался вверх, поедая сладкую вату под оззи Осборна в наушниках. Наслаждался безмятежным деньком, которого так ждал. С ним сидела молодая мама с годовалым парнишкой. Малыш все никак не мог угомониться. лес на перила, «Совершенно не беспокоюсь о высоте». Саша вдруг вспомнил, как еще недавно несколько метров над землей уже вызывали у него тревогу. Теперь же он любил подниматься на сотни метров, чтобы видеть весь город. Сладкая вата закончилась слишком быстро, оставив во рту приятное послевкусие. Захотелось добавки. «Сейчас бы сигануть за борт, плавно приземлиться возле палатки со сладостями». Там еще продавщица, весьма приятной внешности девушка. Вот это был бы царский подкат. Вдруг он ощутил, что рамки обычного общества стесняют не меньше стен базы. Магия стала частью его самого. Ограничение ее теперь было похоже на умышленный отказ от, скажем, правой руки. Жить-то можно, но сколько возможностей он упускает. Аня и Вика только что слезли с американских горок. Кажется, девочки были счастливы, особенно Аня. Ей слишком долго пришлось сидеть в заперти. Саша не знал, сколько именно, и не хотел спрашивать. Он не говорил с ней о прошлом, не знал, что делать. Разрыдайся, девочка, у него на глазах. Вообще, Саша подозревал Николая во вмешательстве в голову Ани, чтобы она не вспоминала лишний раз о своих родителях и причинах их смерти. Если это так грёбаного телепата, ждет серьезный разговор. «Да что ж ты за наказание такое!» — причитала мамаша. «Вылетишь же, упадешь! Сиди ровно, кому говорю!» Вдруг на Сашу что-то упало. Это что-то отскочило от козырька, вылило на макушку холодную липкую жидкость и приземлилось на платформу. Вслед за первым чем-то упало второе, но уже прямо на грудь, залив подбородок, лицо, стекая по шее под толстовку. «Ой, простите!» — послышались сверху испуганные девичьи голоса. «Мы случайно!» Саша посмотрел на два бумажных стакана из-под колы, валяющихся у его ног. «Случайно, блядь! Но как, сука, точно!» Стараясь не сорваться, процедил он. «Не ругайтесь при ребенке!» — завопила мамаша. «Эй, вы!» — это она уже девчонкам наверху. «Вы с ума сошли? А если бы на моего сына упало?» Дальнейшие вопли Саша старался не слушать, что было совсем непросто. Он быстро протер очки, отрюхнул капюшон, а залившуюся под толстовку колу он попытался вытереть платком. Но это не дало желаемого результата. В груди закипало. Безмятежный отдых так нагло прерван. Ему пришлось снять закрывающую одежду, оттирать противно прилипший напиток. А еще этот малой лезет куда... Малой! Саша резко рванул в сторону, схватил за шиворот паренька, уже начавшего закидывать ногу на перила, и дернул назад. Паренек такого явно не ожидал, ни на шутку испугался и завопил, что есть мочи. «Сиди на жопе ровно!» — яростно рыкнул Саша, почта с рванца на сиденье Рыкнул он, видимо, знатно, потому как пацаненок тут же вопить перестал, то ли из-за страха, то ли от удивления подобному отношению и застыл на месте. Мамаша сначала испугалась, потом разозлилась. На ее дитятку смеют кричать. А когда поняла, что произошло, злость сменилась ужасом. Она прижала к себе парнишку, больше не выпуская его из объятий до самого спуска. Благодарить она Сашу почему-то не стала. То ли от волнения забыла, то ли решила, что подобное повышение голоса на ее сына компенсирует спасение жизни. Саше пришлось снять джемпер, оставшись в майке. Женщина заметила шрам на плече, но ничего не сказала, лишь отвела взгляд. Он как можно быстрее надел на себя чуть просохшую одежду. Грудь все равно обдала неприятной влагой. Ткань продувал ветер, а лицо стало липким. Очень хотелось сменить одежду. На глаза попалась Аня. Вика привела ее к тиру, которой ранее Артур и Глеб поочередно грабили чередой точных попаданий. Владелец Тира уже потирал руки, ожидая погашения убытков. Но девочки выбили себе две оставшиеся шикарные мягкие игрушки, оставив бедолагу размышлять над смыслом жизни. Аня улыбалась, как никогда прежде, но все равно иногда кидала взгляды в сторону Саши, стараясь не потерять его среди толпы. Саша решил, что потерпит неудобства еще какое-то время. — Ну, запускай! — воскликнул воодушевленный Пашка. Антон, Даша, Руслан, Слава, сам Пашка все собрались, чтобы провести, наконец, первый тестовый запуск поисковой программы. Это был действительно долгожданный день. Они вложили кучу сил, чтобы их детище работало как подобает. Антон нажал Enter, и программа запустилась. Над логотипами, дизайном, интерфейсами они не особо парились, так что сначала вылетела командная строка, а потом и окно самой программы. На экране высветилась карта Москвы. Затем он щелкнул мышью на иконку «Пуск». Появилась анимация ожидания. Начался сбор информации. «Не жди только, что мы прямо сейчас его отыщем», предупредил Пашку Антон. «Это тестовый запуск. Подключены несколько рандомных камер. Просто проверить, что все работает. Мы помимо Савельева запихнули в базу данные Хабенского, Мерзликина и еще пары знаменитостей». — Глядишь, кого из них за папарацем! — Да, я понимаю, — кивнул Пашка. — Но все равно круто. И я как-то нервничаю. Очень долго этого ждал. — Ты ждал? А мы горбатились, — заметила Даша. — Так что надеемся не меньше твоего. — Не бойтесь, это железо хоть в космос пускай, — уверил Славомир. — Даже если с кодом напортачили, оно само вытащит дело. — Эй, — возмутился Руслан, — чего это код? Сплюнь, сглазишь! «Тихо — Тихо! — прервал их Антон. «Готово — Готово! На экране вылезло окошко. Найдено совпадение три. Подробнее. — Ого! Я боялся, что ничего не найдет. А тут целых три. Ну — кто там у нас? Может, Петров? А может, академик какой-нибудь? — Лучше бы кто-нибудь из дам, — ухмыльнулся Слава. — Это поинтереснее будет. — Только об одном и думаешь! — воскликнула Даша. — И что такого? — он лишь пожал плечами. Первым вылезли фотографии и видео Хабенского. Он просто ехал в машине, ничего особенного. Дорожные камеры сработали. Второй, на радость Славе, попалась Светлана Ходченкова. Причем удалось заснять ее через окно какого-то здания. И он уже не на шутку обнадежился. Но ничего, на что он надеялся, поймать не получилось. Актриса просто разговаривала с кем-то по телефону. Даша принялась подшучивать над Славой, а тот лишь обиженно огрызался. А вот третье лицо заставило всех заткнуться. Пашка вдруг услышал биение собственного сердца. Несколько раз сильно моргнул, боясь, что все это шутка его собственного из-за. Но ничего не изменилось. На фото был Саша.